Александр и Таререва, Император Галактики. Серия «Колыбель цивилизаций». Третья книга серии. Пролог. Луна плыла по своей орбите вокруг Земли, и ничего примечательного на ее поверхности не было. Однако опытный взгляд наблюдателя отмечал появление новых свидетельств активной деятельности, явно неестественного происхождения. На обратной стороне Луны невидной Земли стали появляться корпуса промышленных предприятий, О их назначении наблюдатель ничего сказать не мог. На дальней орбите расположились боевые звездолеты. и ангаров постоянно взлетали и производили посадку космические истребители. Но размеры этой техники заставляли задуматься. После секундного замешательства наблюдатель записал. На таких истребителях могут летать только великаны. С Луны велся активный обмен информацией со всеми частями галактики. Однако содержание наблюдателю расшифровать не удалось. А без этого дослать анализ ситуации опасений в митрополе он не мог. Наблюдатель анализировал. Что же происходит? Луна обыкновенная, безжизненный спутник, каких у Вселенной бесчисленное множество, перевалочная торговая база, используемая пятью развитыми разумными расами не одну тысячу лет, вдруг превратилась в камень преткновения для них. Эти высокотехнологичные цивилизации считались только друг с другом, не замечали другие, более слабые разумные расы бывало конфликтовали из-за планет, пригодных для жизни или сфер влияния. Люди. Этот разумный, но слабо развитый технологический вид, проживающий на Земле, они просто не брали в расчет и не считались его интересами. Да люди интересов-то пока не имели. Их примитивные ракеты едва могли выводить спутники на орбиту Земли. А о к звездам пока только мечтали. Они еще не вышли за пределы системы своей звезды, которую называли «Солнце». Межзвездное пространство оставалось для них загадкой. «Жили-нетужили», — продолжал анализировать наблюдатель, и вдруг в один прекрасный момент, не прекрасный, конечно, а черный, все перевернулось с ног на голову. На Луне появилась новая раса месхийцев, которая эти пять великих раз как нашкодивших котят, взяла за ушко и вышвырнула за пределы Солнечной системы вместе с их базами. Правда, были попытки сопротивляться, но куда там? Новая раса продемонстрировала такое превосходство в технике и вооружениях, что о силовом решении вопроса ничего было и мечтать. Урок преподали жесткий. Сервилии, раса насекомых с коллективным разумом, попыталась нанести удар своей боевой эскадрой Земли и покончить с этими выскочками. Да не тут-то было. Эскадра стартовала секретной, законсервированной базы на Земле и, выйдя за пределы атмосферы, нанесла колоссальной по мощности удар всеми имеющимися видами оружия по спутнику Земли, Луне. Казалось, судьба самозванцев решена. Ан нет, но Луни активировалась никем ранее не обнаруженная мощная система планетарной обороны, методично расстреливающая все несущиеся к и головки. Несмотря на это, шанс повоевать у Сервили еще оставался. Но неожиданно появился звездолет необычной конструкции и ходовых качеств, применивший оружие, аналогов которому просто нет. И принцип его действия наблюдателю до сих пор оставался неясен. От этого корабля отделился золотой шар, состоящий из неизвестной энергии, и прошил за сотые доли секунды все четыре боевых звездолета сервелий. Звездолеты на глазах стали таять, а через несколько секундных на месте остался только вакуум, а экипажи барахтались в открытом космосе в скафандрах. Этот акт милосердия «Сервилей» воспринимали как оскорбление. Их даже не уничтожили. Их не воспринимали как соперников. Наказание за такое вероломство последовало незамедлительно. Месхийцы уничтожили большое количество заводов-сервелей по производству боевых звездолетов и вооружению к ним. Вот с той памятной поры солнечной система стала закрытой зоной для всех. В итоге спутник Земли-Луна оказался законсервированной межпланетной космической станцией «Надежда», которая размещалась внутри планеты Месхия, Луны. Мощнейшая и древнейшая станция вдруг ожила, активизировалась, появилась древняя раса великанов-месхийцев, которая взяла под защиту населения планеты Земля. Более того, они руками Акванов и Эднов, древнегалактических рас, очистили от техногенного мусора орбиту вокруг Земли. И, судя по всему, принялись за подъем земной цивилизации на новый уровень. И это еще далеко не все. С Мессии, Луны, был отправлен гигантский флот, состоящий из грузовых звездолетов. Такой вывод наблюдатель сделал, когда к звездолетам подцепили огромные грузовые поезда. Зрелище не для слабонервных. Огромная вереница звездолетов опоясывала планету по орбите почти сплошным кольцом. Покружив так около недели, взяла курс межзвездное пространство и с ускорением исчезла из поля зрения наблюдателя. В спиралевидной галактике между населяющими ее расами сторонеем месхийцев под их силовым давлением был подписан мирный договор, который предусматривал сокращение вооружений и заводов, производящих оружие и боевые звездолеты. Этот договор у правительств населяющих галактику рас особой радости не вызывал потому как подписывали его под давлением обстоятельств и демонстрации оружия месхийцев колоссальной разрушительной силы. Книга первая «Колыбель цивилизаций». Во время демонстрации они стерли с лица Вселенной пустынную звездную систему и тут же организовали подписание мирного договора ведущими цивилизациями галактики, оставив за собой функции наблюдателей за их исполнением. А способ перемещения месхийцев в межзвездном пространстве – До сих пор наблюдатель не мог понять, как их огромные корабли могли двигаться с огромными скоростями в обычном космосе. Что самое удивительное, их корабли могли преодолевать пространство в сотни световых лет за ничтожно короткий промежуток времени, неожиданно появляясь там, где их никто не ожидал увидеть. Наблюдатель недоумевал, как такая могущественная раса могла где-то скрываться столько времени, и почему объявилась только сейчас. Сами месхийцы объяснили свое появление необходимостью предотвращения галактической катастрофы, которая грозит в далеком будущем. Наблюдатель такими временными категориями мыслить не мог. И у него мискийцы вызывали чувство, похожее на восхищение. Раса, способная позволить себе заботу о галактике в таком далеком будущем, достойна уважения. Такую расу с гордостью можно признать расой-оператором галактики. Это восхищение наблюдателя не разделяли его хозяева. Он был хоть и разумным, но всего лишь исполнителем их воли. Таких, как он, наблюдателей, разбросанных по Вселенной, насчитывались тысячи.